53. Пока Лэнс и Хью Малко коротали дни за решеткой, а Фетс Боуман мерз в Мэне, жизнь на стрипе была относительно спокойной, и Кита стала тяготить роль окружного прокурора на побережье. Эту должность он наверняка мог бы занимать еще много лет, но ему хотелось повышения, причем знакового. С того дня, как, будучи молодым юристом, он оказался на обеде с губернатором Биллом Уоллером, Кит мечтал о должности главного прокурора штата, и шанс на это, похоже, просматривался. В конце 1982 года он приехал в Джексон, и за обедом с нынешним генеральным прокурором Биллом Алейном надеялся обсудить свое будущее. Ходили слухи, что Алейн готовится баллотироваться на пост губернатора, и Кит пытался из первых рук получить об этом информацию. Хотя Алин, будучи настоящим политиком, не сказал ничего определенного, Кит ушел с обеда, не сомневаясь, что гонка за пост генерального прокурора скоро начнется. Ему было всего 34 года, и он понимал, что еще слишком молод для такой высокой должности, но уже хорошо знал, в политике все решает время. В штате Миссисипи существовала давняя традиция автоматически переизбирать генеральных прокуроров на новый срок, пока те не умирали своей смертью. А если должность вот-вот могла освободиться, то следовало действовать без промедления. Работа генерального прокурора определенно будет сложнее, чем прокурора округа, но Кит не сомневался, он справится. У него будет большая команда из десятков юристов, представляющих штат в гражданских и уголовных делах, и каждый день будут возникать новые проблемы. Кроме того, это статусный пост, который мог послужить трамплином для прыжка еще выше. Единственным аспектом деятельности Генеральной прокуратуры, который Кит ни с кем не стал бы обсуждать, была работа ее отдела апелляций по уголовным делам. Как босс, он будет иметь полный контроль над всеми апелляциями о смертной казни, в частности над прошениями Хью Малко. Кит мечтал стать свидетелем казни человека, который отдал команду убить его отца. Став генеральным прокурором, он мог бы гарантировать, что этот день наступит раньше, а не позже. Апелляции тонули в бесконечном затягивании рассмотрения дел по существу, обычной стратегии адвокатов после вынесения обвинительного приговора. Но часы продолжали тикать, пусть время и шло очень медленно. Апелляционным адвокатам Малко до сих пор не удалось найти сколько-нибудь веских оснований для пересмотра дела. Оспаривать было нечего. Суд прошел без серьезных ошибок. Подсудимый был признан виновным, поскольку действительно был виновен. В январе 83-го года Лэнс Малко подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он отсидел 8 лет назначенного срока за организацию проституции, был образцовым заключенным и имел право выйти на свободу. Кит, Билл Аллейн и многие другие – Включая губернатора, использовали все свое влияние, чтобы убедить пять членов комиссии по условно-досрочному освобождению сказать «нет». Единогласным решением комиссии Лэнсу Малко в освобождении было отказано. Для Кита такая передышка носила временный характер. Благодаря хорошему поведению Лэнс все же сумеет скоро выбраться на волю, вернуться на побережье и снова взяться за старое. Теперь, когда Феттс обезврежен, а в офисе шерифа и городской администрации Белокси работают честные люди, никто не знал, как поведет себя Лэнс. Не исключено, что он не станет искушать судьбу и постарается избегать неприятностей. У него имелось немало собственности, которой можно управлять, не нарушая закон. Но какой бы путь ни выбрал Лэнс, кит будет следить за каждым его шагом. Поскольку возвращение мужа было неизбежным, Кармен Малко наконец подала на развод. Ее адвокаты договорились о щедрой доле при разделе имущества, и она покинула побережье и переехала в Мемфис всего в двух часах езды от Парчмана. Каждое воскресенье она ездила навестить сына в камере смертников. Своего бывшего мужа Кармен не посетила ни разу. В феврале... Кит, Эйнсли и остальные члены клана Руди устроили большой прием в отеле Броудуотер-Бич неподалеку от стрипа и Кит официально объявил о намерении баллотироваться на пост генерального прокурора. В большом банкетном зале собрались родственники, друзья, адвокаты, сотрудники суда и внушительная группа бизнесменов с побережья. Кит произнес впечатляющую речь, пообещав использовать офис генерального прокурора для продолжения борьбы с преступностью, в частности с торговлей наркотиками. В стране свирепствовала кокаиновая эпидемия, а юг Миссисипи буквально кишел точками распространения, которые менялись каждую неделю. У наркокартелей не было недостатка ни в деньгах, ни в людях – а государство, как обычно, запаздывало в своих усилиях положить наркобизнесу конец. Кит напомнил, что немало сделал для очистки побережья от азартных игр и проституции, но предупредил, что они ничто по сравнению с опасностью, которую представляли кокаин и другие наркотики. Он пообещал преследовать не только наркодилеров и торговцев на улице, но и государственных служащих и полицейских, которые закрывали на это глаза. Из Билокси Кит Эйнсли вылетели в Джексон, чтобы провести аналогичное мероприятие, но уже в столице штата. Он был первым кандидатом, заявившим о желании баллотироваться на пост генерального прокурора, и пресса им заинтересовалась. В зале отеля, снятом по этому случаю, собралась внушительная толпа, а затем Кит встретился с группой весьма состоятельных судебных адвокатов, известных политической активностью. У Кита имелось около сотни друзей по учебе на юридическом факультете, которых жизнь разбросала по самым разным уголкам штата, и последние полгода он стремился заручиться их поддержкой. Поскольку он не бросал вызов действующему генеральному прокурору, друзья выражали готовность оказать ему посильное содействие. Из Джексона Эйнсли поехала домой, а Кит в одиночку отправился в путь на арендованной машине. Восемнадцать дней он путешествовал по штату, встречаясь с добровольцами, привлеченными его приятелями-адвокатами, приветственно пожимая руки людей в зданиях суда, выступая в общественных клубах, разговаривая с редакторами местных газет и даже стараясь обрести сторонников в оживленных торговых центрах. Он останавливался у друзей и старался на всем экономить. В ходе своей первой предвыборной поездки он посетил 35 из 82 округов и привлек сотни сторонников. В фонд его компании стали поступать деньги. Стратегия Кита заключалась в том, чтобы провести компанию с максимальной активностью в южной половине штата и победить на побережье с большим отрывом. Один из вероятных соперников жил в Гринвуде, расположенном в Дельте. Другой был сенатором штата из маленького городка недалеко от Тьюпелло. Обсуждались и другие кандидаты, но все они жили к северу от Джексона. Явного фаворита на вакантную должность не было, пока редактор газеты в Хаттисберге не сообщил Киту, что он занял первое место в неофициальном опросе. Когда об этом появилась статья на четвертой полосе первого раздела газеты Кит сделал тысячу копий статьи и разослал ее своим волонтерам и сторонникам. Тот же редактор сообщил Киту, что фамилия Руди широко известна. Кандидат принял свою роль лидера и неустанно трудился, чтобы заручиться еще большей поддержкой. После поражения на выборах от Джесси в 1971 году Рекс Дубисон расширил свою юридическую практику, специализируясь на травмах на морских нефтяных платформах. Он зарабатывал большие деньги и принимал активное участие в адвокатских организациях. Рекс обратился к своим успешным профильным коллегам и пустил шляпу по кругу. Решив, что сделанные пожертвования недостаточно серьезное, он снова пустил шляпу по кругу. Затем на устроенной в заведении Мэри Махони коктейльной вечеринке он сообщил Киту, что собрал 100 тысяч долларов и обещает к лету собрать как минимум столько же. Рекс также обрабатывал национальных судебных адвокатов и фирмы, занимавшиеся гражданско-правовыми исками, и надеялся, что они тоже внесут свою лепту. За дружеской рюмкой Рекс сказал Киту, что судебным адвокатам нужен единомышленник, и они видят в нем восходящую звезду. Он был молод, но как раз молодая кровь сейчас и требовалась. Они хотели видеть его в особняке губернатора, чтобы помочь им в борьбе с растущей волной реформы деликтного права. Кит никаких обещаний давать не стал, но деньги с благодарностью принял. На них он быстро нанял консалтинговую фирму из Джексона для организации своей компании. Он также взял в штат водителя порученца и открыл небольшой офис в Биллоксе. К концу марта в гонке участвовали еще четыре человека, два из Джексона и два с севера. Кит и его консультанты радовались увеличению списка претендентов и надеялись, что их станет еще больше. Проведенные ими опросы по-прежнему показывали, что Кит возглавляет гонку и увеличивает свое преимущество. Примерно 40% населения штата проживало в двадцати самых южных округах, и фамилию Руди знали 70% опрошенных. Имя следующего по популярности кандидата было знакомо всего 8%. Но самые лучшие избирательные кампании всегда подпитывались страхом потерпеть неудачу, и Кит не позволял себе сбавлять обороты. Начиная с апреля, он оставил Игон заниматься текущими делами окружной прокуратуры, а сам отправился в путь. Он целовал Эйнсли на прощание на рассвете в понедельник и крепко обнимал, возвращаясь после наступления темноты в пятницу. Он со своей командой побывал в каждом здании суда в штате. Он выступал на митингах, в церквах, на пикниках, на задних дворах, на обедах в барах, на конференциях судей и пил кофе в кабинетах бесчисленных юристов из маленьких городков. Но каждые выходные он проводил дома с Эйнсли и девочками, и каждое воскресенье семья посещала мессу сагнес Агнес. 35-й день рождения Кита выпал на апрельскую субботу. Рекс Дубисон устроил пляжную вечеринку, на которую пригласил 200 друзей и сотрудников компании. 4 июля было понедельником, и послушать предвыборные речи в торгово-выставочном центре округа Гаррисон собралось множество людей. В списке выступающих был Билл Аллейн и пять других кандидатов на пост губернатора. Кита тепло встретила местная публика, и он пообещал практически все выступили также двое его соперников. Оба были опытными политиками в возрасте и, судя по всему, понимали, что вторгаются на территорию Руди. Контраст бросался в глаза. Молодость против старости, будущее против прошлого. Двумя неделями позже, 17 июля, Галфкоуст Реджистер и Хаттисберг american в редакционных статьях высказались в поддержку Кита Руди. Пример оказался заразительным, и на следующей неделе аналогичные статьи появились в дюжине газет, причем почти все они выходили на побережье. То, что ежедневная газета Тьюпила поддержала своего сенатора штата, никого не удивило, но в воскресенье, 31 июля, за два дня до первичных выборов, крупнейшая газета штата Кларион Леджер в Джексоне выступила в поддержку Кита. 2 августа почти 700 тысяч избирателей пришли на избирательные участки на предварительные выборы демократической партии. При массовой поддержке в южной части штата Кит возглавил список, набрав 38% голосов, что вдвое больше, чем его оппонент, занявший второе место. Как обычно, успех привлек деньги, и они теперь поступали со всех сторон в том числе от влиятельных бизнес-групп, стремившихся завести друзей и присоединиться к победителю. Консультанты Руди были готовы, и в течение трех дней избирательный штаб запустил блестящую телевизионную рекламу в прайм-тайм. Его противник был разорен и не мог ответить. Во втором туре, 23 августа, Кит набрал 62% голосов и одержал сокрушительную победу. Подобного не ожидали даже его консультанты. На всеобщих выборах в ноябре ему предстояло столкнуться с гораздо более слабым сопротивлением республиканцев. В 35 лет Кит Руди должен был стать самым молодым генеральным прокурором в истории штата и самым молодым в стране.